Не буду же я каждый раз рыться в ваших рюкзаках и проверять, что вы взяли. Ты, Степан, бригадир, и отвечаешь за технику безопасности. И сам первый же ее нарушаешь. Выясняется, что вы ходите на отлов без противозмеиной сыворотки. Мы с Христофором того не нарушаем. Он всегда берет два-три пузырька, — вставил Вася. — Да, ты иногда один, — подхватил Веня. Все засмеялись. Кравченко поморщилась. Ну, хватит, хватит, вам шуточки, а дело серьезное. Ну хорошо, горохов с пузыревом выполняют инструкцию, а остальные чижак. Чего там, Анна ванна? В Мургабе на кобр ходили. Вени небрежно закинул ногу на ногу. Без сыворотки. Он обвел всех гордым взглядом и остановился на Оле. «А здесь не будете ходить без сыворотки!» Кравченко сказала это жестко и властно. «Если такое выяснится хоть еще один раз, хоробрец будет отстранен от участия в экспедиции. Я думаю, все ясно». Все в разнобой ответили, что ясно. «Азаров», — продолжала руководительница экспедиции, «как это получилось, что Клинычева доставили в больницу только на следующий день?» В операционной стало тихо. Так получилось. Степан застегнул на все пуговицы куртку. Анна Ивановна, можно мне? Робко попросила Зина. Ну? У нас тайга. На машине не везде проедешь, да еще ночью. Надо иметь лошадь. Я буду смотреть за ней. У отца моего была. Я умею. Зина смутилась от своей смелости и замолчала. — Мы сейчас о другом. Анна Ивановна постукивала карандашом по столу. — Лошадь она по лесу, по тропе любой пройдет, — убеждала Зина. — Травы кругом много, только коси. Чуток ковса подкинуть и все. — Потом лошадь не выпивает, — серьезно добавил Веня. Змееловы рассмеялись. «Чижак — Чижак! — строго прикрикнула Кравченко. — Научный факт, — развел руками Веня. — Да уимись ты, Вениамин. Допустим, с Клиночевым обошлось. А если случится серьезное что-нибудь, травма или болезнь? Степан, за все в ответе я и ты. Мне порой некогда вникать в разные неурядицы, поэтому... — Я виноват, — поднялся Василий. — С меня и спрашивайте. Степан Иванович тут ни с какого боку не провинился. Ну, приложился я, не рассчитал. — Василий, Василий, — вздохнула Анна Ивановна, — вам что? распались и все забыли. Захотели — уйдете. Шофер и механик вы хороший. Что ж, я тоже сделаю выводы. «Не буду я в рабочее время», — угрюмый произнес Пузырев. «У нас все время рабочее, тем более у вас. Но сказал не буду, значит не буду. И от вас уходить интереса нет. В городе у меня тут же корочки отберут». «Все?» Положила обе ладони на стол Анна Ивановна. Железно. Вася махнул рукой и снова опустился на корточки. Ладно, Василий, поверим в последний раз. И об этом хватит. Кравченко повертела в руках надорванный конверт, как бы раздумывая, сообщить ребятам новости или нет. И еще я хочу вам сказать одну досадную вещь. Получила из нашего института письмо от замдиректора. «Недовольны там результатами экспедиционной работы!» Анна Ивановна горько усмехнулась. «План не выполняем, нерентабельно пишут». «Наук требует жертв, в том числе и материальных!» пробурчал Христофор Горохов. «Мало змей собираем», задумчиво сказал Азаров. «А что их, если здесь действительно мало?» воскликнул Чижак. «Мы их не можем творить из праха, как Бог». «Давайте продлим время отлова». «На два часа в день», — предложила Зина. Все заулыбались. «Это как получится», — откликнулся Вась. «Иной раз так увлечешься, до темноты бродишь». Он вздохнул. «А гадов тут, видать, действительно не густо». «Нет, Василий, мне кажется, мы не отыскали еще ареала с большей плотностью обитания рептилий», — возразил Кравченко. «По фауне можно предположить, что такие места есть» и где-то рядом. «Дай-то Бог!»